Глава третья. У меня на тебя планы. Она явилась мне в Фаселиде. Город был не только захвачен, но и усмирен. Я разгуливал по улицам и площадям, заходил в порт как к себе домой. Нож в спину, стрела с крыши. Белерафонт не нуждался в постоянном присутствии Пегаса, чтобы избавиться от страха перед покушением. Вероятно, даже спешившись, я сохранял что-то от крылатого коня частицу абсолютной свободы, бесстрашия, глубокой, внутренной убежденности в том, что никто и ничто не может причинить мне вреда. Убежденность эта хранила меня лучше щита, окружая смертного аурой бессмертия. Ликийцы-переселенцы, явившиеся в порт вслед за войнами, глядели на меня с восторгом и преклонением. Кричали «Ксесиас! Многие лета!» Пытались дотронуться, кто явно, кто из-под тяжка, случалось, падали на колени. В глазах фасилитян плескался неизжитый страх, пополам с чувством, незнакомым мне. Должно быть, так смотрят на чужого бога, который мало-помалу становится своим. Из северо-западной части города, прямо от гавани в центр, вела прямая, мощеная булыжником дорога. Здесь, в двух сотнях шагов от портовых доков, возвели храм Афины обуздывающей, крытая галерея, жертвенник, общественные лавки для паломников. Зачем я зашел в храм? Я ведь не собирался этого делать. Должно быть, богиня привела. Она стояла над жертвенником. Вместо шлема — венок из масличных ветвей, вместо копья — серебристая ветвь оливы, складки льняного пеплоса до самого пола. Русые волосы собраны на затылке в пышный узел. Выше меня на ладонь богиня всем видом демонстрировала миролюбие и расположение. Рост Афины не смутил меня. Она могла быть выше, ниже, какой угодно. Я уже привык к тому, что сиюминутный облик ничего не значит. — Ты изменился, — Афина указала веткой на меня. — Повзрослел, заматерел. Люди быстро взрослеют, быстро стареют. «Быстро умирают, к этому трудно привыкнуть». «Трудно», — согласился я. «Радуйся, дева!» Прозвучало двусмысленно. Не хотел, клянусь. «Радуйся и ты, Белерофонд, Если я скажу, что твои победы — это мое благоволение, ты поверишь?» «Я вселила страх в сердца твоих врагов. Я задержала отплытие родовских эскадр, пока ты громил Фаселиду». Я велела непогоде уйти на север, сделала тропы безопасными для твоих воинов. Ну как? Это заслуживает веры? Благодарности. Я молчал. Надо было постниц, восхвалить дочь Зевса, пообещать жертву в сто быков. Верю ли я? Да я знал это с самого начала, чуял сердцем, ни дня не сомневался, не умею лгать. Повзрослел, заматерел, а лжи не выучился. Афина сразу увидит мое притворство. Если Филоноя видит меня насквозь, то уж богиня. Она и не рассчитывает, что я все это сделаю. Паду, восхвалю, соглашусь. Она ведь тоже не лжет. Она проверяет. В природе Афины есть множество угроз, но лжи там нет. Не только вырос, удлинившись, ветвь хлопнула меня по плечу. Набрался ума. Обучился молчать, скрывать чувства. Я помню мальчишку, который разговаривал с олимпийской богиней, как с соседской девчонкой. Помню юношу, умолявшего о помощи. Сейчас передо мной мужчина. К этому тоже трудно привыкнуть. Мы, боги, рождаемся взрослыми, даже если выглядим как дети. Можно сказать, что мы лишены детства. Да, я не помогала тебе воевать. Ты всего добился сам. «Знаешь почему?» «У меня на тебя планы», — вспомнил я. «Большие планы. Это или подарок судьбы, или пугающая ошибка. Очень большие планы — очень большая ошибка». «У тебя на меня планы», — повторил я вслух. Она почуяла неладное. Ноздри Афины раздулись, словно поймав острый запах моря, страха, конского пота. Глаза сузились, как если бы увидели женскую тень, летящую вниз, в жадные волны. «Я не помогала тебе воевать, но ты не можешь сказать, что я не помогала тебе вообще!» В голосе богини звякнула черная бронза. «Ты просил? Я дала! Уздечка укротила бы Пегаса! Ты просто не выдержал до конца!» «Она и сейчас говорила правду. Я не выдержал до конца!» Я не желал такого украшения. Да, Белерафонд, я ловила Пегаса задолго до того, как эта мысль пришла тебе в голову. Ты еще не родился, а я уже охотилась на Пегаса перепробовала все способы, гонялась за ним, травила ветрами, заставляла мус петь, а горы расти, вставила селки, устраивала ловушки, соглашалась на такое, на что ни одна богиня, да что там, ни одна смертная не пойдет добровольно. Афина выпрямилась, взмахнула ветвью, как копьем. — Кое-кто сказал, что я помешалась на Пегасе. Я убивала за меньшее. Бессмертных трудно убить, но я бы постаралась. И что же? Я снесла упрек. Лжи не было в ее природе. Уздечка! Средство в цепи других средств. Ты тоже звено в этой цепи. В цепи, услышал я. В золотой цепи. Чего ты хочешь от меня, защитница? Спросил я. Она ждала вопроса. Она ответила. Я предлагаю тебе перестать быть звеном и средством. Предлагаю выйти из толпы смертных, обреченных на прозибание в Аиде, и войти в иной, блаженный сон. Я предлагаю то, о чем мечтал твой приемный дед. Сизифу удалось заполучить отсрочку, сперва на три года, потом еще на три. Ты будешь удачливее деда. Твоя отсрочка станет вечной». «Открой глаза, гипаной, прозвучал за спиной знакомый насмешливый голос. «Подумай о другом! Муки — это значит память! Это значит, что и в царстве теней я останусь Сизифом! Это ли не победа? Это ли не бессмертие? И это будет мой последний, самый главный обман! Я буду помнить, что я Сизиф, сын Эола, ты будешь помнить, что я Сизиф! «Все запомнят, о да, ведь это сизиф! Чем не повод для радости? Радуйся, гипоной! А если ты не станешь радоваться, клянусь кубком гебы! Я выпарю тебя вожжами! Выбирай, радость или вожжи!» «Вожжи», — повторил я. «Что?» — изумление сделало лицо Афины почти человеческим. «Я выбрал радость», — объяснил я, — «а получилось, что я выбрал вожжи». «Наверное, это судьба». Какое-то время она размышляла над моими словами. Любой на ее месте переспросил бы, начал уточнять, что я имею в виду. Любой, только не Афина. Она перебирала сказанное, взвешивала, искала скрытый смысл, даже нашла. Выбор вождей пришелся ей по сердцу. «Говорю уже: набрался ума!» Богиня звонко рассмеялась. «Вожжи, узда, кнут!» Все это тебе пригодится. Может быть, ты хочешь о чем-то спросить меня, прежде чем я перейду к главному? Спрашивай, я отвечу. Что сталось с Химерой? Спросил я. Мой вопрос ее озадачил. Впрочем, Афина и в нем быстро нашла скрытый смысл, который доставил ей удовольствие. Хороший вопрос. Правильный. В серых глазах заблестели рыжие искорки. Ты победил Химеру. «В какой-то мере ты занял ее место, даже приподнялся над ней, поэтому тебя интересует ее участь. Знаешь ли ты, что однажды я собиралась предложить Химере то, что сейчас хочу предложить тебе?» Я шагнул к жертвеннику. «Она согласилась?» «Возможно, согласилась бы, но в этот день погибла ехидна ее мать». Гнев ослепил Химеру, месть пошла у нее горлом, какие тут переговоры. Я не знала об убийстве ихидны, это дело не моих рук. Правда, она говорила правду. Так что же с ней сталось, великая богиня? Не раньше, сейчас. Ты ее убил. Остатки это уже не Химера. Химерина природа большей частью выгорела от твоего свинца, стала прахом. Лев прячется в горах. Оружие смертных не берет его шкуру, а бессмертным нет до него дела. Если тебя это утешит, людям он тоже не слишком досаждает. Однажды придет герой и убьет льва. Так всегда бывает. Если герой приходит, все бывает. Гидра осталась гидрой, изменился только ее яд. Пиан, лекарь Олимпа, утверждает, что новый яд опасен для богов и титанов. Опасен? «Для бессмертных?» «Яд будет разъедать тело бессмертного. Плоть будет восстанавливаться, разъедать и восстанавливаться. И так вечно. Думаешь, такая вечность привлекательна?» Я содрогнулся. Камень дедушки Сизифа показался мне благой участью. «Излечения нет», — предвосхитила Афина вопрос, уже вертевшийся на моем языке. «Пиан?» зовет эту борьбу Ихара и Яда Тифоновым огнем. Гера и та перестала спускаться в Лерну, чтобы прикормить Гидру. Аид с Персифоной стараются не показываться у выхода в болото. Но ты не бойся, для страха нет причин. Гидра не покидает болот. Если не соваться к ней, беды не случится. — Гера, — отметил я, — Аид с Персифоной, Пиан, лекарь Олимпа, и я. Белерафонт. Афина мастерски объединила нас в рассказе про яд. Стоять в таком ряду — высокая честь, аж голова кружится. Что это стучит в груди? Гордость? Гордыня? Не знал, что у меня ее столько. Честно, не знал. Коза, — напомнил я, пытаясь вернуться с небес на землю. К ней тоже не стоит соваться. Афина пожала плечами. Коза как коза, ничего особенного. Принесла козля, доится, пасется, болтают, что ее навещают сатиры. Их много в лесах под Зигуриисом? Не знаю, не проверяла. Если даже и сатиры, мне-то что? Меня больше интересует... Радуга. Радуга? Огнистая радуга. Я дважды видела ее у источника Пирена, когда ты укращал Пегаса. Видела в небе, когда ты бился с Химерой. Тебе известно, что радуга — знак вестника, вестника богов? Это мне было известно, но признаться Афине я не успел, потому что богиня перешла к главному. Стасим, язык с крылышками. «Я была не права», — сказала Афина, — «признаю». Гефест с хрустом оторвал ногу у фазана. «Это да!» — согласился бог-кузнец. «Тебе стоило прийти ко мне раньше, еще до приказа отца. С другой стороны, ты так сопротивлялась. Если до той ночи я тебя просто желал, то после нее я тебя полюбил». Неприятные чувства мешают работать. О любви Гефест говорил просто и без затей так же, как ел жареную птицу, разгрызая кости, высасывая мозг, капая жиром на бороду. «Я о другом», — кротко возразила Афина. «Совсем о другом». «Взялась каяться», — напомнила мудрость. «Иди до последнего». «Сноси, терпи, будь умницей». Военная стратегия была согласна с мудростью. «Сноси, терпи, иди к цели», — уточнила она. Афина ждала, что вмешается Гермий, на смешке легконогого брата сносить было труднее, чем примоту и тугоумие брата-молотобойца. Тут могли оказаться бессильны и мудрость, и военная стратегия. К счастью, Герми молчал. Он молчал с самого начала встречи, подносил к губам чашу с нектаром, делал вид, что пьет, и убирал чашу, не смочив губ. Золотые подавальщицы, гордость Гефестова подземного дворца на Тринакрии Вились вокруг лукавого красавчика осиным роем, не знали, чем порадовать, как ублажить, Серебряные змеи из жезла шипели на услужливое золото, отгоняли. Преследуя благую цель! Афина мысленно поблагодарила Гермия за молчание, я использовала негодные средства. Была глуха к советам отрицать это было бы глупо так же глупо отрицать, что благая цель, тем не менее, приблизилась. Мы не знаем, как порвалась уздечка. Не знаем, почему Белерафонт не сидит на Пегасе, а врастает в него. Не знаем, почему боевая ипостась Пегаса затрагивает и седока. Что же мы знаем? Что? Гефест занялся фазаньей спинкой. Пегас укращен, развивала идею Афина, пользуясь тем, что Гермий не перебивал ее монолог. Химера побеждена. Отец доволен. Олимп доволен. Это передышка нам на руку. Пока царит спокойствие, мы должны превратить неудачи в удачу, ошибки в победу. «Мы?» — буркнул Гермий. «Мы должны». «Я должна», — поправилась Афина, демонстрируя исключительное миролюбие. Последнее далось ей с большим трудом. «Я должна, а вас прошу о помощи». «Уже лучше», — согласился Гермий. Он отпил из чаши, не притворяясь, по-настоящему. Скривил мокрый рот. «Жеребенок сказал тебе, что я ему покровительствую?» «Да». «Это хорошо, сестрица, что ты не отпираешься. Это говорит о твоих чистых намерениях. Солги ты, и я непременно улетел бы отсюда». «Жеребенок признался тебе, что я взял его под покровительство, и ты пригласила меня сюда». «Пригласила?» Хотя мое мнение тебя не интересует, а в моей помощи ты не нуждаешься. Ты не хочешь ссоры между двумя покровителями. Я понял. Продолжай. Я слушаю. Пегас укращен, химера побеждена. Какова же наша следующая цель? Молнии. Перевозка молний? С Тринакри на Олимп? Да. Раньше я не сомневалась, что Пегас свезет молниейный груз. Сейчас я уверена. Что они вместе свезут его. Беллерофонд верхом на Пегасе. Тогда же лучше. Договориться со всадником проще, чем с конем. Ты говорил, что Пегас свобода. Свобода позволила себя оседлать. Почему бы нам не воспользоваться этим обстоятельством? Гермий щелкнул пальцами, треножник, густо украшенный рубинами, подкатился к лукавому богу, встал рядом. Гермий поставил на треножник недопитую чашу, щелкнул пальцами во второй раз, изделие Гефеста вихрем умчалось, мелодично посвистывая. Служанку с другой чашей Гермий отослал прочь. — Полагаю, сестра, ты уже им воспользовалась? — резкий взмах жезла заставил змей щелкнуть на манер пастушьего бича. — Ты предложила же ребенку стать перевозчиком молний, пойти на службу к Олимпу? — Да. «Предложила, до того, как собрала нас здесь, добилась согласия, и теперь ты говоришь, что мы должны!» «Что ты пообещала парню?» — вмешался Гефест. «Сегодня хозяин подземного дворца не стал мыться перед пиром. Сел как есть, прямо из кузни, в саже и копоти. Даже фартук, надетый на голое тело, сменить забыл. Показывал Гермию. Видишь?» Вот она разница между слащавым хлыщом-летуном на посылках, которого двумя пальцами переломишь, и настоящим мужчиной, пусть хромым, зато тружеником и мастером». Бессмертие. Афина была рада сменить тему. Статус вестника Олимпа. Зевеса вооруженосца. Великая честь, великая награда. Разумеется, он согласился. Гефест вытер руки о фартук. — Бессмертие? Это можно устроить. Он залпом выпил кувшин вина, рыгнул, потянулся за пшеничной лепешкой. — Гермий, помнишь, как ты выкрал Ганимеда? — Это не я, — отмахнулся Гермий. — Это папин орел. — Ври больше, орел, надо же! Гефест захохотал, трясясь всем телом. — Ты украл мальчишку, а папа подарил толстозадому угоднику бессмертие. Сделал олимпийским виночерпием в подмогу Гебе. Зад Пегаса вряд ли придется папе по вкусу, как и задница Беллерафонта. Но если они и впрямь свезут молнии, в этом случае самый тощий афедрон на свете превратится в дельфийский алтарь. Останется лишь залить туда нектара. «Оставим задницы в покое», — прервал Гермий братний поток остроумия. «Как я понимаю, сестра, ты хочешь устроить испытание? Усадить же ребенка на Пегаса, дать ему в руки молнию и велеть слетать куда-нибудь? Сгорит, ладно, но вдруг не сгорит, а?» «Отец ничего не должен знать», — предупредила Афина. «В случае неудачи Зевс не станет гневаться на нас, зато удача искупит все с лихвой». «Испытание!» Гефест ударил кулаком по колену. «Я согласен!» «Я тоже!» Эхом откликнулась Афина. «Я против!» Герми сунул Джезл за пояс. «Но мешать не стану. Доносить отцу тоже. При одном условии, дорогие родственники. Я хочу присутствовать на испытании». Афина встала. «Я согласна». «Не торопись, сестра!» «Это еще не условие, это так, вступление!» «Если я наложу запрет на какие-то действия, велю что-то делать, а чего-то не делать, вы оба подчинитесь, без споров и возражений, да?» «Мерзавец!» — буркнул Гефест. «Хорошо, пусть так!» «Дрянь!» — согласилась Афина. «Язык без костей, без совести. Зато с крылышками. Откажись мы, и ты мигом кинешься к отцу наушничать!» — Ладно, будь по-твоему, зря я тебя пригласила, дура. Вот — Вот-вот, — согласилась мудрость, — если уж начала каяться, признавать вину, иди до конца. Хорошая стратегия, годная. Что на этот счет думала военная стратегия, осталась неизвестным.